Яна. Олеженька? Зачем ему Олеженька? А крест зачем? И прабабкины воспоминания, которые прочно ассоциируются с яблочным повидлом и молоком. Господи, как давно я не ела батона с повидлом и молока не пила. А вкус помню. Точнее, вспомнила, когда про прабабку стала рассказывать. Узкая комната. широкая и длинная, точно коридор перегородили. Окно прикрыто желтыми шторами, и света не хватает на все пространство. Вот и выходит комната, разделенной на две половины. Одна белая, наполненная светом до того, что каждая мусоринка, каждая пылинка видна. И пятнышки на воротнике тоже, и грязь между паркетинами забившаяся, и черные нитки, торчащие из тапок. Вторая половина не тёмная, сумеречная. Там живут длинные тени, книги, сливающиеся в одну мрачноватую, неровную поверху стену, на которой изредка проблёскивали золотым тиснением уже знакомые мне имена и высокая кровать с горой подушек. В той комнате мне было уютно, гораздо уютнее, чем сейчас, рядом с подозрительно внимательным... И уж вовсе непонятно дружелюбным типом, про которого я помню только, как его зовут, и что он работает в милиции. Нужно выпроводить его вон, а я разговариваю. Почему? Не от того ли, что воспоминания лезут, давят изнутри, и, облекая картины в слова, я получаю временную свободу. Иллюзию общения. Жаль, что Руслан не сказал, каков на вкус сигаретный дым. Пусть будет карамельным. А почему нет? Но умолчание затянулось. Надо бы рассказать про Олеженьку. Но я и сама почти ничего не знаю. Крест на ладони, привычные линии и знакомый рисунок. Родители разозлились, когда я взяла его. Потребовали убрать с глаз долой. А я носила. Поначалу сугубо из упрямства и желания доказать самостоятельность. Потом, по привычке. Без креста неуютно. поэтому и костики не продала, хоть и просил. Книгу он пишет. Пусть пишет, пусть берет и следует, на время, но не навсегда. Навсегда, чересчур долго, а я к кресту привыкла. «Яна Антоновна», — мягко попросил Руслан, — «кто такой Олеженька?» «Олеженька — это прабабкин сын. У нее в тридцать восьмом двойня родилась». Олеженька и Серёженька, братья-близнецы. Олеженька старше на целых сорок минут, поэтому ему и наследство отцова. Положено было так. Бабкины руки в мелких складочках морщин и жёлтых пятнах, как от одуванчиков, когда сорвёшь. И те пятна, они тоже не отмываются. И руки мои не отмываются. Мама ругала, но как удержаться, если выходишь во двор? А там одуванчики. Девчонки венки плели, и чтобы в несколько слоев, и с косой до пояса, и я плела, а теперь наказано Приходится с бабкой сидеть и истории ее слушать. Хотя еще ничего, она рассказывает интересно, да и Костик обещал заглянуть. «А Леженьке настоящий крест, а Сереженьке копию. У еврея одного заказала из оставшихся». «Нехорошо, конечно. следовало сообщить, что товарищ Фридеман на дому частным предпринимательством занимается». Бабушка сурово морщится. Я жую батон с яблочным вареньем, запивая холодным молоком. Повидло норовит сползти. Приходится придерживать пальцем. «Мне не хватало гражданской сознательности». «Понятия не имею о гражданской сознательности. Вот руки в соке одуванчиков». или тройка по математике это понятно и еще макулатуру собирать я обязалась принести три килограмма но откуда ж их взять не знаю есть мысль книги снять у бабушки их много она и сама не знает сколько и не читает а вон какие пыльные про книги не рассказываю про батон молоко и повидло тоже и одуванчики оставляю себе руслану не интересно Даже если станет слушать, то из вежливости. Олеженька пропал. Когда война началась, бабушка решила, что в Москве опасно оставаться. Нет, сама, конечно, осталась. Она же коммунистка была, идейная. Она связисткой пошла на фронт. А детей к своей матери отправила. Бабушка рассказывала об этом кратко, сухо. Скорее для того, чтобы не нарушить хронику повествования. Я не знаю, как это было на самом деле. Думаю, и бабушка не знала. Не хотела знать. Эшелон в городе остановился. Я забыла название. Маленький такой. Там то ли паровоз меняли, то ли ждали, когда путь освободится. А тут налет. Ну и по вокзалу бомба. И по эшелону тоже. Ольга Павловна лежала, опираясь на гору подушек. Чуть дальше, за кроватью, Начиналась светлая полоса с пылинками и разноцветными паркетинами. Мне надоело слушать, а она все не отпускала. Встать и уйти? Обидеться? Пожалуется отцу? Понимаешь, Яночка, наверное, я была не права, отправляя маленьких детей с таким ненадежным человеком, как Глаша. Это моя родственница дальняя из деревни, помогала по дому. Бабушка странно запинается. Почему? Неинтересно. И проглашу интересно Я видела снимки. Толстые и с косами до пояса. некрасивая Если бы я поехала сама, я бы сумела сориентироваться в ситуации. Я бы осталась. Олеженька, как полагаю, не погиб. Он просто потерялся. Взрывы, огонь, суматоха. Серёженьку она при себе держала, а Олеженька, мальчик живой, подвижный, вот и отошёл в сторону, а потом не сумел вернуться вовремя. это же дура решила, что он погиб, и поехала дальше. «Впервые слышу, чтобы бабушка использовала слово «дура». Нехорошее, хотя, конечно, иногда можно. Вот Машка из параллельного класса – дура». Оно никак не запомнит, где в дроби числитель, а где знаменатель. А это ведь совсем просто. Потом, после войны, я пыталась найти. Запросы подавала и в детские дома, и в розыск. И муж мой, к стыду, использовал служебное положение. Однако бесполезно. Война, она все стерла. Все следы. Но если ты вдруг у кого-то крест увидишь, знай. Это Олеженькин. Тогда мне бабка впервые и показала крест. И потрогать дала. Смутное ощущение тепла и жизни. Странные изгибы. И привкус тайны. Бога нет. Тогда я знала точно. И бабка тоже. Но ведь носила же. Зачем? И письма дедовы, обидные, оскорбительные для неё Это я понимаю теперь. и просто опасные по тем временам, сохранила. Странная она. Железная. Настоящая коммунистка. Или все-таки настоящий человек? Затрудняюсь ответить. Значит, Олеженька исчез во время войны и вместе с Крестом. А у вас лишь копия? Руслан выглядел задумчивым. Ух, чувствую я грядут неприятности. Но не боюсь. Ностальгический зуд паути их поуспокоился. Поспать бы. И больше никто не пытался отыскать родственника. Но дед искал. И я тоже. Вы? Руслан удивился. Нарочито так. Брови изогнулись, поднялись вверх, лоб пошел складочками, а подбородок вытянулся вниз. Некрасивое лицо, но интересное. Я? «Что тут такого?» «У меня из родственников сестра и племянник. И то, если общались только по телефону». А тут случайно наткнулась на рекламу. «Компания «Поиск». Слышали?» Он покачал головой. «Не слышал, значит». «И я до недавнего времени не слышала». «Какая мелочь. Рекламная листовка, черно-белая, без рисунков, восклицательных знаков, вязущих в зубах слоганов». Только текст, простой и емкий. В мире более шести миллиардов людей. Но если вам нужно отыскать потерявшегося родственника, друга, знакомого, или узнать о судьбе близких вам людей, пропавших без вести, наши услуги к вашим услугам. И телефоны. Я позвонила сразу же и тут же устыдилась этой торопливости. Почти приготовилась извиниться и отказаться, но... Вежливый разговор, приглашение приехать в контору и другой разговор, более подробный, более детальный. Договор. Небольшой авансовый платёж и обязательство уплатить сумму по факту выполнения. И молчание. «Мошенники?» – поинтересовался Руслан. А я не ответила. Не хотелось думать, что он прав. Они не требовали больше денег. Не пытались всучить отсчет о судьбе дедова брата, что было бы проще простого, и сумма в договоре указана немалая. Мне приятнее думать, что поиск занимается именно поиском, а значит, рано или поздно найдет, если не Олеженьку, то его потомков. На словах все это выглядело неубедительно. Руслан вот не поверил, по глазам вижу. Ну и ладно, его проблемы. Закурить, что ли? Вот ведь вкуса не ощущаю, удовольствия от процесса тоже никакого, но руки сами к пачке тянутся. И как давно вы обратились? Вот же настырный. Но прикурить дал. В руслановых лапах моя зажигалка выглядела крошечной и забавной. Ну да, дамские безделушки, не для мужчин. Где-то с год, хотя нет, я прикинула. Листовку нашла осенью, где-то в октябре-ноябре, потому как холодно было, и лёд хрустел под каблуками. А ещё дорогие итальянские сапоги промокли, и я злилась. И расстраивалась, но, наверное, больше злилась. Значит, не год получается, а месяцев восемь-девять, как беременность. «Беременность?» – Руслан усмехнулся. «Вот уж точно, беременность получилась». «Интересно, кто в результате на свет появился?» Я его не поняла. Что-то в последнее время я вообще мало что из происходящего вокруг понимаю. Руслан же распрощался, поспешно как-то, почти невежливо, и дверью хлопнул. «Знаю, не нарочно но все равно обидно. У обиды кислый медный привкус и туман перед глазами. От слез все плывет, а остановиться не могу. Сижу, как дура, на полу перед закрытой дверью и вслух, чтобы услышать хоть какой-то звук, пусть из собственного голоса, считаю слезы. Раз, два, три, четыре, пять, девять. Как беременность. Выбросить все это из головы. Вернуться в музейный покой Костиковой гостиной, лечь на диван, поставить музыку и, закрыв глаза, помечтать о том, что на самом деле все в полном порядке. Не в порядке. Эта маленькая дрянь брала мою одежду. Мало того, что она поселилась в моей квартире, отравляя жизнь крысиной суетой, притворной вежливостью и неубедительными попытками выглядеть лучше, чем есть. Мало того, что она отобрала Данилу, оттеснив меня на второй и даже на третий план. Мало того, что она настраивает его против меня, вынуждая оплачивать ей учебу. И теперь, значит... Пришла очередь вещей. Моя косметика, мои духи. Я помню, как выбирала, перебирая запахи, как искала именно эту ультрамариновую лёгкость в эти вертонка Жанна Клода Эллина. Полуденное солнце Эллинизия от Пинхаллиганс, вечернюю роскошь флорентийского Айрис Нобель или вот это, случайно появившееся в руках тягучее, Мазохистское удовольствие синтетических тар. Асфальт, бергамот, земляника с сигареты. Их я использовала крайне редко, под настроение, которого в последнее время не было совершенно. А фигурный крохотный флакон почти пуст. Дрянь! Злоба кипела ядовитым варевом шекспировских ведьм. Злоба подкатывала к горлу. Злоба требовала выхода. И ломкий белый волос на халате. Последняя капля. Терпения оказалось не так и много. «Дрянь!» Я схватила Гейни за плечи. Узкие, хрупкие, обтянутые моим свитером от Шанель. Или Армани. Или Кензо. Какая разница? «Сама дрянь!» Ответила Гейни и залепила мне пощечину. «Мне? Пощечину?» От удивления и обиды я разжала руки. Гения отскочила в сторону, выгнулась, зашипела рассерженной кошкой. «Шизичка! Уродина!» «Замолчи! Пожалуйста!» Я больше не хотела ссориться. Злость ушла. Осталось лишь тупое непонимание, что я делю с ней. Почему делю? И как вообще получилось, что мне нужно что-то делить с этим детенышем, который совсем не похож на человеческого? Плакать не буду. Не сейчас. Пусть она замолчит. Пусть берёт всё, что хочет. Духи, косметику, вещи. Пусть забирает всю мою чёртову жизнь. Только перестанет визжать. Неприятный голос. Бензопила. Пенопласт по стеклу и осколки по нервам. Блять! Проститутка старая! Дура климактрическая! Гений не умолкала Гений чуяла победу. И моё желание тишины. Она не заткнется. Никогда не заткнется. Господи, ну за что мне все это? Я ударила. Просто чтобы прервать этот визг. Неловко, не сильно, неудачно. Колечко с аквамарином, царапина, тонкая струйка крови и совершенно детская обида в бесцветных глазах. И... извини. Мне стало неловко. А Гейни всхлипнула, нарочито, громко, неправдоподобно, беспомощно. Гейни просила помощи. Не у меня, у Данила. Странно, что он до сих пор не выглянул на крики. На крике не выглянул, а на слезы придет. И тоже будет обзывать меня и, возможно, обвинит в чем-нибудь, после чего само существование рядом с ним превратится в пытку. Не хочу слушать. Не хочу ссориться. Хочу. покоя и тишины. Я заперлась в ванной. Я открыла воду, я смотрела и слушала. Потом закрыла глаза и просто слушала, прижавшись щекой к махровому полотенцу. Мягкое, ласковое, неживое. Не знаю, сколько я просидела в добровольном заточении, но когда вышла, столкнулась с Данилой. Он сидел за столом, вернее, под столом. Обнимал принца, и в мою сторону даже не повернулся. «Она ушла», — сказал Данила. «Совсем ушла, понимаешь?» «Понимаю», — ответила я.